в глубине леса. «Зарир!» Выкрикнув имя, Скиаре вскидывает руку и шум смолкает. «В наступившей тишине ты чувствуешь себя как никогда одиноким. Ты можешь видеть сестру, но ей здесь не рады. Ей не разрешили войти во внутренний круг. Она оказалась недостойной тайн. Ты знаешь, что именно здесь появились первые сомнения, ведь она во многом лучше тебя. Она лучше учится... «Лучше сражается, лучший тактик, сколько бы раз они не повторяли, а на вот и все. Ты понимаешь, что они лгут. Но если это так, то Скиарей ошибается. Его сестра непогрешима и является сосудом Зарира. В ней находится очаг, она станет архитектором будущего Круа, принесет огонь, сделает все таким, каким оно должно быть. Тебе не следует бояться». Ты должен сохранять уверенность и добродетель, но ты чувствуешь лишь страх. «Те, кто идет в огне!» — начинается скандирование. «Те, кто идет в огне! Те, кто идет в огне!» Вперед, шаг за шагом, слегка раскачиваясь, как тебя учили. Одеяния монахов мерцают, скручиваются и меняются одновременно со словами. «Потрескивание огня наполняет твои уши, запах древесного дыма проникает в ноздри, жар заставляет думать, что ты сгоришь. Ты хочешь бежать, выйти кричать, сказать им, что ты еще не готов, ты просто не тот, кто для этого избран. Ты бесклановый мальчик с северной фермы. Ты ничто». Огонь, который должен согреть тебя изнутри и снаружи, лишь пугает, потому что тебе прекрасно известно, какой вред может причинить огонь. Но ты продолжаешь идти вперед. Тебя не заставляют. Ты не сопротивляешься и не сражаешься. Ты просто делаешь то, что говорят, одетый в золотое и красное, потому что ты слаб, а они сильны. И они сказали тебе, обещали, что это сделает сильным и тебя». И где-то в глубине души ты не хочешь их разочаровать, пусть даже... Пусть даже... Кахан-Дюнахири. Она смотрит на тебя, ее глаза почти скрыты под маской. Знает ли она... Знает ли, что ты думаешь на самом деле? Ты здесь перед Зариром, чтобы получить благословение Бога. Благословение Бога, повторяют сто голосов. «Стань передо мной на колени!» Слабое давление на твои плечи заставляет тебя опуститься на колени. «Ты принимаешь Зарира внутрь? Будешь ли ты верным Зариру? Будешь ли стойким и преданным, ведь в противном случае огонь уничтожит тебя изнутри?» Ты киваешь. «Произнеси слова, кахан «И как ты можешь?» Как сможешь, если они лживы, когда ты в смятении, когда все подвергаешь сомнению. И хотя твои мысли таковы, язык тебя предает. Я принимаю зарира, говоришь ты, и пусть мой язык превратится в пепел, если я лгу. Ты ждешь. Ждешь, что это произойдет, когда произносишь слова, ведь ты в них не веришь? Но ничего не происходит, лишь сотни голосов повторяет, «И пусть мой язык превратится в пепел!» «Открой рот, Кахан-Дюнахири!» — говорит Скиаррой. «Монах подходит к тебе сзади и отводит назад твою голову. Монахи крепко держат тебя за руки, и ты чувствуешь, как тобою овладевает паника!» «Прими кровь Зарира!» — кричит Сарадис. И ты напрягаешься. Уже слишком поздно останавливаться, слишком поздно сопротивляться. Холодная каменная чаша придавливает твою губу к нижним зубам. Сначала ты чувствуешь вкус крови, затем горечь, которая вызывает тошноту во всем твоем теле. Ты начинаешь извиваться, пытаться вырваться. «Пей! Пей, кровь Зарира!» У тебя все горит, вот оно. Ты платишь цену за вероломство. Твой язык превращается в пепел. Ты хочешь выплюнуть жидкость. Но рука зажимает тебе рот. Другая вцепляется в нос. У тебя нет выбора. У тебя нет выбора, и мир начинает растворяться в красном и оранжевом. Приходит огонь. Огонь приходит, и ты в его центре. Ты центр. Он приведет к нам Зарира, кричит Сарадис. И мир будет гореть. Ты огонь. Ты